Часть первая. Счастлив тот, у кого есть такой друг. Любовные муки не дают вам покоя, мальчики. Сиф Мальмквист, Любовные муки. Эта кровь не нужна мне. Я же в общем не злой. Просто сделал свой выбор, чтоб ты видела смысл оставаться со мной. Значит, козырь не выпал. Мориси, последний известный международный плейбой.